Глава шестая На следующее утро меня разбудил солнечный свет, лившийся в небольшое окошко. Какое-то время я просто лежала, наслаждаясь теплом и уютом, и думая о Тоне. Я надеялась, что он благополучно добрался до дома. Хотела бы я знать, что сказала мама, когда братец заявился обратно. Я подозревала, что в глубине души мама была рада его видеть, ведь с ним ей будет не так одиноко. Олив все еще крепко спала. Она, как всегда, лежала на животе, подсунув ручку под щеку. Я окинула взглядом комнату. Теперь она показалась мне ещё красивее, чем вчера вечером. Нас уложили спать наверху, прямо под крышей. В комнате были скошенные белые стены, а через потолок тянулась перекладина из тёмного дерева. Огромная кровать занимала почти всю комнату. Одеяло было мягким, бледно-голубого цвета с жёлтыми цветочками по краю. Дома мы спали, втиснувшись вдвоём на крошечную койку. Такой роскошной кровати у нас никогда не было. Да и одеяло тоже. Мы спали под колючими коричневыми покрывалами, а когда становилось совсем холодно, отец приносил пальто и укрывал нас. По крайней мере, теперь мне в лицо не упирались пятки Олив. На противоположной стене висела картина «Тайная вечеря». На ней Иисус и двенадцать апостолов сидели за длинным столом и ужинали. Я осторожно откинула край одеяла, слезла с кровати и подошла к окну. Деревянный пол у меня под ногами был тёплым. Я отодвинула занавеску и посмотрела на сад. Там росли высокие деревья — Зеленела трава и цвели цветы, а за садом виднелась церковь. Олив пошевелилась. Я повернулась к ней, она открыла глаза и улыбнулась. «Доброе утро, Соня», — сказала я. «Я сперва не могла вспомнить, где я». Она села в кровати потом выбралась из-под одеяла и пришлёпала ко мне. Её тёплая ручка сжала мою руку. «Это церковь дяденьки, Нелл?» — спросила Олив, глядя в окно. «Думаю, да». «Ничего себе! Собственная церковь! Не думаю, что она его собственная. Мне кажется, церковь вообще нельзя купить. «Потому что она принадлежит боженьке?» — уточнила Олив. Тут мне пришлось задуматься. Пожалуй, церковь действительно принадлежала Богу. Отец Девлин в нашей церкви в бермансе всегда называл ее домом Господним. С другой стороны, если Бог владел церковью, как же он собирал арендную плату? «Не знаю, Олив», — призналась я. «Спрошу у дяденьки», — решила она. Мы умылись водой из тазика, который стоял на мраморном столике у стены, оделись и побежали вниз. На кухне было тепло, приятно пахло цветами и зеленью, у окна стоял жёлтый диванчик, а по центру длинный стол. Камин был просто огромный. Рядом с ним лежали заготовленные дрова, а внутри уже потрескивал огонь. Жена священника что-то помешивала в кастрюльке на плите, а её супруг читал газету, но ну теперь поднял взгляд и улыбнулся. «Выспались?» — спросил он. У него на шее все еще была белая повязка, и я, наконец, сообразила, что это вовсе не бинта, а просто такая штука, которую носят священники. Отец Девлин в нашей церкви тоже такую носил. Я улыбнулась в ответ. «Да, спасибо». будете кашу и яичницу?» — спросила хозяйка, улыбаясь нам. «Настоящая яичница?» — удивилась Олив. «Самая настоящая», — ответила та. У нас на заднем дворе живут курочки, которые каждый день любезно делятся с нами чудесными коричневыми яичками. Можешь покормить их потом, если захочешь. Мы уселись за длинный деревянный стол. Солнце пригревало мне спину. Было так уютно, что я почувствовала, как все напряжение прошлого дня отпускает меня. Это хорошее место, и мы здесь будем в безопасности. Жена священника поставила перед нами тарелки с кашей. Я положила в рот ложку, каша оказалась сладкой и пахла сливками. «Дяденька!» — позвала Олив, прожевав очередную ложку каши. «Да, солнышко». «А та церковь принадлежит вам?» Он рассмеялся. «Боюсь, Олив нам вообще ничего не принадлежит. Мы трудимся во имя Господа, и он не так-то много платит». «По-моему, отцу Девлену Бог отсыпает деньги мешками, потому что у него есть кухарка, уборщица и большой блестящий автомобиль, и еще он ходит пить пиво в поросенка и свирель». «А кто такой отец Девлин?» — уточнил наш собеседник. «Это священник в церкви, куда мы ходили», — объяснила я. «Значит, ты католичка, Нелл?» «Ну, я немного отпала от церкви», — усмехнулась я. «Нашу разбомбили, а другая католическая церковь находилась слишком далеко». «Но вы верующие», — уточнила жена священника. «Что такое верующие, Нелл?» — спросила Олиф. Тетенька спрашивает, верим ли мы в Бога. «Ну, мы же...» «Читаем молитвы, да, Нел? «Конечно». «И свечки зажигаем?» Я улыбнулась и кивнула. «Значит, верующие», — с улыбкой заключила женщина. «Мы, правда, не католики», — вставил священник. «Мы методисты. В Уэльсе вообще много методистских часовен. Но мы будем рады видеть вас в нашей церкви, если захотите прийти». «Нам нельзя», — ответила я. «Это смертный грех — заходить в протестантскую церковь. Мы до скончания века будем гореть в преисподней». — серьезно добавила Олиф. — Ого! — сказала наша гостеприимная хозяйка. — Звучит жутко. — Чтоб мне провалиться! — согласилась моя сестра. — олив ну ведь так и есть. — Я знаю, но ругаться не обязательно. — Прости. — Знаете что, девочки? Я думаю, Богу все равно, где вы будете молиться. И, полагаю, он не станет возражать, если вы сходите в нашу церковь. Мы можем провести вас незаметно, пока дьявол не видит. Что скажете? Я улыбнулась. «Ладно. Ваш папа на войне, Нелл?» — спросила жена священника. «Он служит во флоте, и мы все ужасно по нему скучаем». «Не сомневаюсь». «А здесь разве войны нет?» — спросила Олив. Я и сама задавалась этим вопросом. В Лондоне то и дело раздавались сирены воздушной тревоги, но здесь я еще ни одной не слышала и не видела ни одного дома, пострадавшего от бомбежки. К счастью, немцы не слишком нами интересуются, Олив. Достается в основном кардифу и Суанси. Иногда по ночам в небе над Кардифом видны красные отцветы. И тогда мы молимся за них. «В Лондоне то же самое», — сказала Олив. «Проклятые бомбы каждые пять минут!» «Олив!» Я возмущенно уставилась на нее. «Но ведь так и есть!» «Да знаю я, но не обязательно все время ругаться. Дяденька-священник так же, как отец Девлин. При нем бы ты ругаться не стала, а?» «Нет, а то бы он мне как назначил епитимью, разрази меня гром!» Я начала опасаться, что если Олив продолжит в том же духе, нас живо вернут туда, откуда взяли. Но жену священника поведение моей сестры, похоже, не задевало. «Да ничего», — сказала она. В устах такой милой малышки эти слова все равно не похожи на нецензурную брань. «Что такое нецензурная брань, нел «Это проклятые ругательства. Олив, у тебя подбородок в каше». «Ты выругалась», — ухмыльнулась она. «А при священнике ругаться нельзя, нел Тут уже мы все не удержались от смеха. «Знаешь что, Олив», — сказал пастор, — «можешь называть меня по имени, если хочешь. Меня зовут Дилан». Мы никогда не обращались к взрослым по имени. Я была знакома с миссис Бэкстер всю жизнь, но не знала ее имени. Моя мама называла ее миссис Бэкстер, муж просто звал ее женой, а сама миссис Бэкстер называла мою маму миссис Паттерсон. Священник заметил, что мы озадачены. «Или, может, просто дядя? Как вам такое?» Его жена поставила наши тарелки в раковину, а на их место принесла яичницу и хлеб, нарезанный толстыми кусками и намазанный желтым сливочным маслом. «А меня можете звать тетя Бет?» с улыбкой предложила она. «Хорошо», — с довольным видом объявил Олив. «Буду звать вас дяденька-дядя и тетенька-тетя». «Отлично», — согласился священник, широко улыбаясь. «Ну, теперь принимайтесь за яичницу, а потом сможете сходить и поблагодарить наших пернатых друзей за такой прекрасный завтрак».